Глава 34. Возле Олдер Крик доноры простояли больше недели, и снегопад не прекращался ни на день. Мало-помалу элите начало чудиться, будто весь мир съежился до величины их шатра под раскидистой кроной огромной ольхи посреди круга костров. Костры по настоянию Тамсон жгли каждую ночь, отчего снег вокруг них стаял, Но за кострищами не осталось ничего, кроме пушистого белого одеяла. Большинство деревьев скрылись под снегом до половины. Тамсон с дядюшкой Джейкобом решили, что для фургонов сугробы слишком уж глубоки. Принялись рассуждать, далеко ли смогли бы уйти на снегоступах, кабани нашлись под рукой. Но все эти разговоры обернулись ничем, так как снегоступов с собой захватить никто не додумался. Так они и застряли посреди неумолимо углубляющегося снега пополам со льдом. Однако во всех этих снегах, в отдаленности лагеря, угнездившегося среди высоких гор, имелось и нечто хорошее. Похоже, мертвым сюда, следом за элитой, добраться не удалось. Даже мертвым хватило ума не соваться в это проклятое место». Впервые за многие месяцы голова не гудела от обрывков их споров, скверной ругани и бессмысленной болтовни. На смену голосам мертвых явились стоны отца, все еще хворого, лежавшего под грудой одеял у задней стенки шатра, где Тамсон часами хлопотала над ним. В те дни элита впервые задумалась, не умрет ли отец. Ясное дело, смерть давно преследовала их по пятам. Но так близко еще не подбиралась ни разу. Сейчас она крутилась у самых ног, будто пес-попрошайка. Запах смерти пропитал волосы, намертво въелся под ногти. Смерть таилась повсюду вокруг, таилась, ждала. Подумав об этом, Элита ужасно затасковала по Томасу. Как не хватало ей его улыбки, обращенной к ней, пока никто этого не видит как не хватало тех поцелуев украдкой, когда им удавалось ненадолго остаться наедине. Теперь их разделяли многие мили снегов, таких глубоких, что в сугроб уйдешь с головой, утонешь в снегу, как камень. Когда им снова удастся увидеться, если удастся вообще? А еще эти твари, поджидающие в лесу. Кто бы что ни говорил, элита знала. Нападение в котловине ей вовсе не померещилось. Загадочные существа явились по их душу, таяться рядом, поджидая удобного случая. Взрослым не нравилось говорить о них, однако порой, по ночам, разбуженная плачем Тамсон или хрустом снега под сапогами дядюшки за стенкой шатра, элита вновь убеждалась — враг близко. В такие минуты ей становилось ясно — Отчего призрачные голоса не последовали за ней? Им тоже страшно. Найти сухой хворост становилось все труднее и трудней. Начались разговоры. Не пустить ли на дрова фургоны? Не попробовать ли свалить дерево? На валов тоже поглядывали все чаще и чаще, так как запасы еды подходили к концу. Трава под снегом имелась, но добывать ее в достаточных для прокорма количествах скотине было не под силу. И вскоре Волов ожидала голодная смерть. Либо от голода сдохнут, либо этим достанутся. С горечью сказал дядюшка Джейкоб. Так называл он тварей из леса, потому что никто не мог точно сказать, что это за существа. Тени. Тени во мраке, и все тут. Как будто самые худшие потаенные страхи обрели плоть, отрастили руки до да ноги. Как будто демоны, что не день, являвшиеся к Элите в виде призрачных голосов, обернулись кем-то полуживым, чудовищами, пустившимися по следу путников. Однажды ночью Элита услышала, как тетушка Бетси шепнула мужу. «Стало быть, здесь мы и умрем?» На это дядя Джейкоб ничего не ответил. Вскоре после этого и случилась беда. Под вечер, забившись в шатер, прижавшись друг к дружке, Все вслушивались в звуки, доносившиеся снаружи. Теперь это вошло в обычай. 16 человек в шатре, обычно служившем укрытием всего-то одной семье, теснота страшная. Согревшиеся в тесноте тела их воняли потом и жиром и прочими выделениями любого живого тела. Воздух сделался спёртым. У шатра несли караул, следили за кострами двое возчиков с ружьями. И вдруг В шатер явственно поскреблись. Дверь заменяла старая коровья шкура, заслонявшая вход, так что всякий, кто сидел рядом, мерз на жгучем холоде, сочившемся снаружи сквозь щели. Только эта тонкая, потертая шкура и преграждала незваному гостю путь внутрь. Все подняли взгляды. Тетушка Бетси оборвала песню. Страх принес с собой особый, собственный холод, заморозивший воздух в груди. от чего же молчат стоящие в карауле? Возможно, их уже нет в живых. Элите живо представились растерзанные тела возчиков, и обугленные создания с человечьими пальцами, обгладывающие их ребра. И груды кишок, и трепещущие сердца, исходящие паром на белом снегу. Дядюшка Джейкоб, схватив ружье, щелкнул курком. — Кто там? Поднявшись на ноги, он пригнулся, чтобы не задеть макушкой низкий потолок шатра. Ответа не последовало. Только снег хрустнул под чьей-то ногой. Раз, еще раз. Коровья шкура дрогнула. Приподнялась. Тетушка Бетси завизжала, точно кто-то схватил ее, и Джейкоб спустил курок. Озаренная вспышкой выстрела, лицо дядюшки показалось чужим, незнакомым, необычайно ужасным. В шатре заклубился едкий пороховой дым. Элиза, младшая сестренка элиты, взвизгнула. Маленькие заплакали. Снаружи тоже кто-то вскрикнул. Пронзительно, высоко, удивительно по-детски. Дядюшка Джейка постолбенел. Откинув в сторону коровью шкуру, Тамсон обнаружила за порогом Вирджинию Рит, подругу элиты, хотя с тех пор, как их семьи расстались, они не виделись, лежащую в снегу на спине. Рукав ее пальто из вареной шерсти потемнел от крови. Подвинув тюфяк отца Элиты, чтобы освободить путь, Вирджинию втащили внутрь. «Если умрет, мне с ее матерью в жизни не объяснится», — сказал Джейкоб, пока Тамсон снимала с Вирджинии пальто. «Смешно», — подумала Селите. «Неужто он вправду думает, будто мы еще когда-нибудь встретимся с остальными?» Лагеря с тем же успехом мог разделять океан. А, впрочем, Вирджиния же как-то отыскала дорогу, причем, похоже, без посторонней помощи. «Кажется, пуля ее, слава богу, только слегка зацепила», — сообщила Тамсон. Поправиться, Лишь бы без заражения обошлось». Но Джейкоб успокаиваться не спешил. Как ее сюда занесло? Одну посреди ночи. «Может быть, остальные там, впереди, попали в беду?» «Дай бог, чтобы...» «Эта беда за нею сюда не явилась», — сказала Бетси, встревоженно ломая руки. Бледный, как полотно, Джейкоб никак не мог отдышаться. Оставив ружье на полу, если что, не дотянется, он рухнул на табурет и спрятал лицо в ладонях. Элита подсела к Вирджинии, всем сердцем желая, чтоб та поскорее очнулась. Вирджинию она считала лучшей своей подругой на весь обоз — Но, познакомившись с Томасом, вот стыд-то какой, совсем позабыла о ней. И времени с ней проводила гораздо меньше, и даже не скучала по Вирджинии, думая только о нем. Теперь Элите сделалось ясно, если Вирджиния умрет, доля вины в этом ляжет и на нее. А еще ни Элита, ни остальные так и не узнают, зачем она приходила.